суббота. Дорогие мои, сегодня праздник для всего здравомыслящего человечества. Окончилась работа, опять пришла суббота, и нам с тобой охота, всем охота, но не все имеют возможность. Субботнее утро на Лапа-радио, последний уикенд уходящего лета, за окошком солнышка, такое прикольное светило, оно утром встает, а вечером садится, и так всегда, вот если бы было наоборот. Ну что же, мы напрасно размечтались. «Режиссер дает мне знать, что у нас есть звонок!» «Есть звоночек? Алло, мы вас слышим?» «Говорите, кто вы и чего хотите от... в этой жизни?» Ой, кажется, девушка испугалась и повесила трубку. Ну ничего, зато теперь мы можем спокойно послушать Ладу Дэнс, что она нам споет!» Аспирин говорил, не открывая глаз. «Минута, еще минута, реклама, прогноз погоды...» Минута и минута, и минута за минутой. Ровное, бодрое, порой даже стильное бормотание аспирина заполняло собой салоны машин и квартиры, шуршало в наушниках и вырывалось из динамиков. Если я сумасшедший, — думал аспирин, — на секунду размыкая веки, то и вы ненормальные. Дурю вам голову, забалтываю, убаюкиваю, истекаю бредом, могу сейчас, не меняя интонации, рассказать всю свою историю, и ничего не изменится звонит какая-нибудь дура и попросит сердючку. Рано утром докторша из поликлиники выслушала Алену и обнаружила у нее бронхит. Долго писала рецепты, но да, объясняла аспирину, как именно правильно ставить горчишники и почему банки — это варварство и каменный век. Пригрозила пневмонии, которая непременно разовьется, если немедленно не принять решительные меры — и рассказала пару случаев из практики, когда детей приходилось госпитализировать, а ведь начиналось с простуды. Аспирин выманил врачуху на кухню. "Может, госпитализировать девочку прямо сейчас?" спросил доверительно. "А то я, знаете, очень занятой человек, и, может, ей было бы лучше врачиха посмотрел на него как на людоеда. Знаете, первый раз в моей практике такое предложение. Обычно родители наоборот возражают. «Да смешного доходит!» Аспирин почувствовал облегчение, когда за докторшей закрылась дверь. Алена все так же кашляла и все так же горела, но уже вступил в бой антибиотик, и, по прогнозу врачихи, улучшение должно было наступить завтра, с утра или, в крайнем случае, к вечеру. Уходя, Аспирин оставил рядом с диваном термос горячего чая. На медведя, лежавшего у Алены на подушке, старался не смотреть. Такси застряло в пробке. Аспирин оказался на рабочем месте в последнюю секунду. Надел наушники, косо, чтобы не касались раненого уха. Все, кто был в студии, с любопытством воззрелись на него сквозь стеклянное окошко. Закрыл глаза, чтобы не видеть их, не видеть ничего. Забормотал, как шаман, молитву. «Еще недавно все мы дружно пели про то, что лето на дворе, все заботы будут в сентябре». Вот идет сентябрь, он уже почти пришел, но нам нет до этого дела. Наши заботы будут в другом сентябре, до следующего года. А может, они были в прошлом сентябре, и теперь о них можно надежно забыть. Детям скоро в школу, но не отчаивайтесь. Все проходит, и школьные годы чудесные вы скоро будете вспоминать, как страшный сон. Начинается новый час, и с ним начинается наша любимая игра «Кончаем с по радио». Разумеется, окончаем фразу, то есть, извините за это слово, заканчиваем. Напрасно он ночью раскис. Напрасно поил соседку коньяком. Теперь та, чего доброго, захочет продолжать знакомство. С другой стороны, она в самом деле помогла. И с лекарством для Алены, и с этими ночными разговорами, будь они неладны. Он чуть не раскололся, чуть не вывалил всю историю. Интересно, что бы она сделала? Не скоро уже вызвать в таких случаях. Мой сосед стал жертвой психоза или жертвой гипноза, что немногим лучше. А хороший заголовок: диджей Аспирин в лапах банды гипнотизеров. Можно было бы тиснуть в рамках скромного личного пиара. Алла! Добрый день, Алочка! Вот вам задание. Вы слушаете внимательно? Итак, вам надо закончить фразу, только очень быстро, не раздумывая. «В лесу мне видеть довелось, как грыз кору могучий...» «Ну, Алла, быстро!» «Могучий...» «Крот!» — предположили наушники. Аспирин открыл глаза, мигнул. «Оценил, да, Алчка, оценил ваш юмор. Ну что же, пятипроцентная скидка на товары фирмы «Кракс» в магазине «Техностанция» ваша!» Я оставайтесь на линии, не вешайте трубку». Где-то там, в неубранной гостиной, лежала на диване Алена, хлебала чай из термоса. «Все проходит», — сказал себе Аспирин. «Стало быть, и это пройдет».